Отцы всегда умирают прежде детей, но ты нищий, братец, и изобретить-ка что-нибудь ужаснее. Чудак уже три раза прошел с по аллее взад и вперед, и все молча. В радости или в горе, вообще в важных случаях жизни нашей, душа наша крепко сживается с малейшими обстоятельствами действия, и в сместом, где происходит оно, с каким-то странным, невольным вниманием смотрел Шарль на кусты маленького сада, на бледные опадающие листья, на ветхие стены фруктовые деревья, вообще замечал все подробности, все оттенки обстоятельств этой печальной минуты. Эти мгновения остались навсегда в его памяти. Тепло. Славное, прекрасное время, сказал Гранде, вдыхая в себя воздух. М-м, да, дядюшка, очень тепло, но Ну видишь ли, мой милый, у меня у меня есть неприятная новость. С твоим отцом случилось несчастье. А зачем же я-то здесь? Нанета закричал Шарль: "Лошадей! Прикажи привести лошадей!" "Разумеется, здесь можно без труда достать какую-нибудь повозку", прибавил он, обращаясь к дяде, смотревшему на него с открытым ртом. "Не повозка, не лошадей не нужно", сказал наконец Гранде. Шарль остолбенел, побледнел. Глаза его сделались неподвижны. Да, бедный друг мой. Ты догадываешься. Он умер. Да это бы ничего. А вот что дурно, он застрелился. Батюшка? Да. Но это всё ещё ничего. Об этом кричат все журналы, как будто бы они имеют на это какое-нибудь право. На смотри. И старик подал ему журнал, взятый им на время у крюшо. Тут Шарль ещё юноша, ещё в возрасте чувств и впечатлений не выдержал и залился слезами. Ну-ну, хорошо, вот хорошо. А то меня пугали эти глаза не на шутку. Он плачет.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 А что мне до того, что мне до денег? Где батюшка, батюшка, где мой батюшка? Плачи рыдания вырывались из груди его. Женщины-свидетельницы, приведённые нами с сцены, тоже плакали. Слёзы, как и смех, заразительны. Шарль, ничего не понимая и не слушая больше, выбежал из сада, взбежал по лестнице в свою комнату, И рыдая бросился на постель, склонив голову на подушке. Пусть его плачет. Пусть первый припадок пройдёт, сказал Грандев, входя в комнату. Евгения с матерью были уже на своих местах и отёрши наскоро глаза, с дрожащими руками трудились над своей работой.